Роджер Желязный. Пятикнижие Мерлина. Книга 1. Карты судьбы. Глава первая. Сидеть и ждать, когда кто-то попытается тебя убить, все равно, что терпеть занозу в заднице. Однако наступило 30 апреля, и, конечно же, все будет так, как бывало всегда. Я далеко не сразу сообразил, что вообще происходит, но теперь, по крайней мере, я знал, когда ожидать неприятностей. Раньше я был слишком занят. Теперь, когда работа завершена, я специально задержался тут до 30 апреля. Прежде чем отбыть, нужно подвести счета. Я вылез из постели, принял душ, почистил зубы, ну и тому подобное. Поскольку я снова отрастил бороду, бриться не пришлось.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 История с присланной по почте бомбой, которая еще через год разворотила половину моей квартиры, заставила меня усомниться в статистической природе реальности, а во всяком случае в той ее части, которая касалась моей скромной персоны. События последующих лет превратили подозрение в уверенность. Кто-то развлекается, пытаясь каждый год прикончить меня только и всего кушение сорвалось. подождем еще годик до следующего 30 апреля. Нечто вроде игры. Только в этом году я тоже собирался сыграть. Мне и самому хотелось немного развлечься. Главная проблема заключалась в том, что он, впрочем, может быть, она или оно, вроде бы никогда лично не выходил на сцену.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 Шести футов роста, рыжего, красивого, несмотря на артистично сломанный нос, а может быть и именно благодаря ему, обладателя манеры голоса Камивы Жора, коим он и являлся. Я постучал в окно, он меня увидел, помахал рукой и вошел в кафе. — Мэрль, я оказался прав, — сказал Люк, подходя к моему столику и хлопнув меня по плечу. Потом он уселся напротив и вынул из моих рук меню.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 Уменьшенной копии витража на перегородке у входа. Не знаю, с чего бы. Да и откуда ты взял, что меня что-то беспокоит? Вспомнила твои паранойи насчет 30 апреля после парочки неприятных происшествий. Их было заметно больше двух. Просто я не рассказывал. Значит, ты все еще в это веришь? Да. Люк пожал плечами.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 Ты бы сначала выслушал их предложение. Брейди пошел на повышение, тебе хотят назначить главой конструкторского бюро с увеличением оклада на 20%. Миллер поручил передать тебе это. Я негромко рассмеялся. Действительно, заманчивое предложение. Но я ведь уже сказал, с этим покончено. Ясно. Глаза Люка заблестели, и он хитро улыбнулся. А «Значит, у тебя на примете иной вариант». Миллер оказался прав. «В таком случае он просил сообщить, что предлагают тебе те ребята, и он из кожи вон вылезет, чтобы перекрыть их условия». Я покачал головой. «Похоже, ты не расслышал. С этим покончено. Точка. Я не хочу возвращаться. И не собираюсь поступать на работу в другое место. Мне осточертели компьютеры».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 Переступил порог. Больше в комнате никого ничего необычного. Фраки ржало мое запястье. Видимо, следовало что-то сказать, но мне было не до того. Я подошел к Джули, опустился на колени и почувствовал, как к горлу подступил комок. Еще с порога я заметил, что у нее нет половины лица и правой руки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 которая находится на пересечении двух воображаемых линий от правого уха к левому глазу и от левого уха к правому глазу. Они наносят смертельный удар, целись примерно на дюйм или два выше этого места. Так меня учил мой дядя. Он никогда не работал на бойне, но как убивать он знал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 У меня было такое чувство, что ответ на оба эти вопроса — да. Я хотел разобраться с тэт, так, как я только что разобрался с тварью, убившей Джулию. Должен быть мотив. Должны отыскаться улики. Я взял в спальне одеяло и накрыл им Джулию.